Глава двадцать девятая В плену сомнений Я смотрела вслед удаляющейся предсказательницы, грациозно лавировавшей между отобедавшими, а потому довольными гостями империала, и обдумывала свой следующий шаг. — У тебя есть к кому обратиться за подробностями? — Интересно, к кому она меня отослала, — мысленно гадала я. — К дедушке? — К королю Треф? — К королю Треф? которого сама же мне нагадала, то есть Кириллу Андреевичу, если я правильно понимаю. А что? Спутница с платиновыми волосами в наличии, только незаметно, чтобы он чего-то так уж ждал и томился. Но это ладно. А может, она направляет меня напрямую к самому господину Жарову? Кажется, так она называла своего недавнего собеседника. Теорию предположения представлялась мне самым неудачным. От этого человека инстинктивно хотелось держаться подальше, держаться на значительном расстоянии от его белой, как лунше велюры, неподвижного лица с вечно поджатыми губами и серых глаз, способных обжигать и замораживать одновременно. Мне настойчиво казалось, что чем дальше я буду от всего этого, тем лучше, безопаснее. А вот Орлов и предсказательница подобных опасений во мне не вызывали и если кирил андреевич слегка настораживал своим фирменным сканирующим взглядом будто декларирующим я тебе не доверяю то пресказательница располагала к себе без всяких вно однако это категоричное я сказала всё что хотела выдавала в ней принципиальную особу с непростым характером и слишком прозрачно намекала на то, что вряд ли мне удастся вытянуть из неё больше, чем она уже позволила мне узнать. А это её деточка прозвучало не то, чтобы свысока, но всё же напрочь отбило у меня желание продолжать разговор. Да, деточка. Помнится, так меня уже назвали однажды в школе. Во время памятного классного часа, на котором я настолько глубоко погрузилась в воспоминания, что давая показания под раки между одноклассниками, устроила целые представления в лицах и с имитацией ударов. Поменьше креатива, деточка, ты не на сцене, сделала мне тогда замечание Ален Сергеевна, наша классная. Достаточно было спокойно пересказать то, что ты увидела. Деточка, деточка, захихикали со всех сторон одноклассники. Тон её голоса тогда обидел настолько, что во мне, обычно тихой и бескомфликтной ученицы 5 класса, вдруг сколыхнулся протест. "Я не деточка, я Екатерина Громова", заявила я тогда, встав из-за парты и вытянувшись во весь свой невеликий рост. заявила так громко, что с мешки в классе вокруг сразу стихли. «Я помню», — в наглянувшей вдруг тишине послышался недовольный голос нашей классной дамы. «Больше она никогда не называла меня деточкой. Не она, не кто-либо другой». Но деточка в исполнении предсказательницы прозвучала иначе. совершенно беззлобно, даже как-то по-доброму, что ли, и, видимо, имела целью погасить мой интерес к своей персоне и прекратить поток вопросов. Она наверняка почувствовала, что одним я не ограничусь. Как каминолицы её величал Эля? Да, Эля, мысленно подтвердила я. Элливира. Эти двое гармонично смотрелись вместе во всех смыслах. своим умением деликатно обходить острые углы, чем я убедилась, слушая их разговор в лесу. Предсказательница сглаживала горячность и импульсивность Камины Лисевой, словно уравновешивала их сдержанностью и неизменно дружелюбным настроем. И как же я не заметила горячности Камины Лисевой при нашей первой встрече в сквере, мысленно не доумивала я, Выходит, он, как Новиков, надевает перед посторонними маску холодной невозмутимости, а снимает ее только в кругу своих самых близких. «Кто они друг к другу? Супруги? Или старые друзья?» Продолжала раздумывать я, направляясь в свой номер. «Явно давно знакомы, с десяток лет, наверное, не меньше. Общаются как близкие люди, даже очень близкие, имеют общие секреты». и понимают друг друга с полуслова, вполне могут быть мужем и женой. Он ей определенно доверял, прислушивался к ее мнению и даже позволял указывать, что ему делать. Он же не полез тогда в сугроб, как она и советовала. А если бы полез, то наверняка обнаружил бы меня в укрытии. Значит, предсказательница спасла агента-принцесску, как называл меня когда-то папа. Но доверяет ли каменные лица ей полностью, как себе? «Скорее нет, чем да», — предположила я. «Мне казалось, что такой человек, как он, никогда никому не доверится на все сто». Этих двоих определенно что-то связывает с Орловым. Оба называют его Киром, звучит как-то по-родственному. Хотя дедушку дама назвала Даней, Хоть родственницы нам и не приходится, Александр вчера сказал, что Орлов приехал отдохнуть с семьёй. Перебирала я факты в уме, шагая по коридору в свои апартаменты. "Где ты ходишь, котёнок?" Недовольный голос Миши выдернул меня из размышлений. Похоже, какое-то время он дожидался меня у двери номера, и маска невозмутимости начала сползать. Новиков терпеть не мог ждать. Я заказал для тебя обед в номер, более ровным голосом сообщил он. Сейчас должны принести. Спасибо. Через полчаса выходим на мероприятие. Какое? Спуск с горы, которое для нас организовала твоя неугомонная подруга. Не понимаю, как вообще ты находишь с ней общий язык. Вы же полные противоположности. Противоположности притягиваются, Миш. Ладно, физик-теоретик. Вздохнул он и даже слегка улыбнулся. «Будь готова к пятнадцати тридцати. Не забудь прихватить шарф и шапку с перчатками. Холодает!» Принялся он выдавать распоряжение. «Буду ждать тебя в холле. Поторопись с обедом и не вынуждай меня подниматься за тобой снова. Хорошо. Дай я выставлю тебе будильник на пятнадцать тридцать. Я не взяла с собой сотовой. Давай через часы». предложил он, ухватив меня за запястье. «Сразу и не разобраться!» Задумчиво заметил он, пробираясь в меню через боковую кнопку. «Какие новорученные! Что за модель?» «Да неважно, Миш. И не надо будильника!» Я выдернула руку из его цепких пальцев. «Обещаю быть в холле в пятнадцать-тридцать». «Ну, хорошо. Поверю на слово». К нам подъезжала сервировочная тележка с моим обедом и вез ее уже знакомый по завтраку официант. Его улыбчивое лицо входило в некоторый диссонанс с острым взглядом, которым он вскользь прошелся по мне и задержался на Мише. — Как у голландца! — Неужто паранойя, заразная? — мысленно одернула я себя. — Ну, а ему-то чего улыбаешься? — над духом просвистел свинцовый тон Новикова. — Кому? — не поняла я, стараясь скрыть недовольство от очередной придирки обслуживающему персоналу. — Ну а как же не улыбаться, Миш? Он же мой обед везет. — Ладно, обедай в темпе, — махнул он рукой в манере. — Что с тебя взять? — Не волнуйся, я помню, пятнадцать-тридцать. Новиков кивнул и пошел к своему номеру. — Простите, а где вы трудились до того, как устроились на это место? Поинтересовалась я у официанта, впустив его в свои апартаменты и позволив заняться сервировкой стола, на который он утисиво запрасил разрешение. Молодой человек обернулся и осмотрел меня с ног до головы. Я невольно поёжилась под этим зорким взглядом и промямлила: "Извините, забудьте, мой вопрос неуместен". "Служил", коротко сообщил он, не забыв одарить меня приветливой улыбкой. Понятно. Почему вы спросили? Бываю любопытной, иногда излишне, смутилась я и помолчав добавила: в разведке, наверное, и служили. Почему в разведке? удивлённо спросил он, выставляя из тележки блюдо с фаршированными овощами, до которого я так и не добралась в ресторане, и поставил это самое блюдо на стол из чёрного камня, очень похожего на обсидиан. А ведь раньше этого стола в моём имере не было, удивилась я странно. Распоряжение директора, отчитался официант, проследив за моим взглядом. За ним же удобнее обедать, чем за тем, который был здесь раньше, не так ли? предположил он. Вам не нравится? Да что вы, очень симпатичный. Ну вот и ладненько, дружелюбно откликнулся официант. Поблагодарите от меня вашего директора. За этим столом действительно удобнее, согласилась я, усаживаясь в кресло рядом со столом и приступая к еде. Так почему вы решили, что я служил в разведке? Ну, острый взгляд, замечаете любой нюанс. Угу. Приятного аппетита, пожелал молодой человек. Не буду вам мешать. И тонко чувствуйте настроение гостя, добавила я ему вслед. А сама выча со мне из разведки, госпожа Громова, не дожидайся ответа, он подбегнул мне, одарил широкой улыбкой и едва что-то скрылся за дверью, оставив меня гурманец в одиночестве. Ровно в 15:30 я спустилась в холл, приведя Новикова в просто неописуемый восторг. Он снова по-доброму мне улыбнулся и даже поцеловал в щёку. Поговорим предложил он, как только мы отошли от корпуса на значительное расстояние. "А что, Миш, о том, что с тобой происходит?" "Приехали", мысленно возмутилась я. Я ведь хотела задать ему тот же вопрос, а говорить о себе сейчас было совсем не готова. "А что со мной происходит?" тянула я время в надежде, что само рассосётся. "Ты изменилась, стала замкнутой, какой-то растерянной". Я бы мог списать это на волнение от нового статуса моей будущей жены, но твоё утреннее поведение в ванной прости, что покорябло тебе лицо. На тебе тоже остались мои метки, но просить прощения не намерен. Почему? Удивилась я. Потому что именно ты вынудила меня действовать жёстко. И ещё, я запрещаю тебе метить моё тело. Он впервые говорил со мной на тему наших отношений, отличных от дружеских, и мне не нравилось, как он это делал. Казалось, во всех его словах просматривается второе дно, о котором мне ничего не было известно. Что? Запрещаешь? растерянно переспросила я. Я же попросила прощения, Миш. Давай закроем те именно так. Запрещаю, перебив меня Подтвердил он назидательным тоном. Подумав, решил добавить. «Физический ущерб от твоих действий минимален, но репутационный огромен». «Репутационный? Ну да. Кому же приятно ходить расцарапанным?» «Я не об этом. А о чем?» «О репутации перед нижней... челядью». «Челядью? Прости, на что ты намекаешь?» Об этом позже, не всё сразу. Сейчас важно понять причину твоей истерики в ванной. Признаться, она сбила меня с толку. Что на тебя нашло? Я не готова к отношениям, Миш, вдруг выпалила я, и даже дышать стало легче. Я тебе не просто отношения предлагаю, котёнок. Я предлагаю тебе стать моей женой. Прости, но еще меньше я готова выйти замуж. Я бы и кольцо тебе вернула, но оно не снимается. Если бы ты меня спросил до того, как его надеть... Спросил о чем? — Ну, как там обычно спрашивают, готова ли я стать твоей женой и, и все такое? — лепетала я. — Причина в Орлове, да? — прервал он мою тираду. — Что? При чем тут он? — Я умею наблюдать, Катерина. Но тогда ты мог бы понаблюдать, что Орлов занят. У него уже есть эти самые отношения, и заметь не со мной. Таких, как он, это не остановит. Каких-то таких альфа-самцов на максималках, которого он из себя корчит. Кем же ему ещё быть, если он владелец компании? Намёк понял. Какой намёк, Миш? Ты только что дала мне понять, что он состоятельнее меня. Но зачем ты всё переворачиваешь с ног на голову? Я и не думала на это намекать. Вот как, учись выражать мысли прозрачней, дорогая. Опять этот менторский тон новиков. Я устала от него. Ладно, поговорим позже. Пойдём, подруга твоя уже заждалась представления. Кстати, ты ей передала мои слова? передала, вздохнула я. Понятно. Значит, к сведению принято не было. Мы обошли обширный участок с горками всех мастей и размеров и подошли ближе к лесу. Куда ты меня ведёшь? В лес? Ты же сказал, что мы идём к Маше. Подождёт, не растает, не сахарная.